На верхней койке размятавшись мирно спала дочка. "Ну вот теперь ты, Мэри", тихо прошептал Кагод, "и никакой Уйвелл не достанет тебя в деревянной плавучей яранге под другим, тангитанским именем". Как она походила на покойную Валь. Та ушла из жизни совсем молодой. даже не утратив ещё детской округлости лица вот уже много дней она не являлась как год уж образ её всё больше отступал в туман забвения порой надо было предлагать усилия чтобы воссоздать в памяти ускользающий облик и тогда как он думал как было бы хорошо если бы кто-то из тамгитанов в те давние времена догадался снять тень Вааль. Как ему объяснили, с помощью этой штуки, похожей то ли на короткоствольное ружьёцо, то ли на одноглазый бинокль, можно было получить изображение человека на бумаге с удивительной схожестью. Когда Когот вытачивал из чёрного, марионного, моржового бивня изображение лица Вааль, он потратил на это несколько дней, вспоминая её облик. Само изображение получилось величиной со среднюю тангитанскую монету. Сверху он сделал ушко, отверстие, в которое продел святый из оленей их жил шнурок. Однако Сундбек, который питал особую любовь к девочке, принёс тоненькую золотую цепочку, заменив ею оленью жилу. Кроме того, по просьбе Кагота, на оборотной стороне портрета он вырезал Леди Айнана Кагод привычной тропой Кагод поднялся к Еранге Каляны и ещё из дали услышал монотонное повторение каких-то непонятных слов, похоже, что учитель снова читал стихи. Твой девчот Тагин, Кагод поразился необыкновенному свету, который никак не мог дать горящий костёр. Подняв голову, он увидел вставленную в крышу из моржовой кожи раму со стеклом. Амун-ити радушно поздоровался учитель и, взяв небольшой колокольчик, позвонил, объявляя перерыв. Ребятишки, обрадованные перерывом, выбежили из иранги на волю, кого-то оглядел окошко в крыше и одобрительно произнёс: "Хорошо, получилось". А ты знаешь, как год вот кто это придумал, спросил Пешин. Он кнел. Сначала она хотела вставить сюда старый плащ из моржовых кишок, а потом говорит: "А почему бы не попросить у корабельных тангитанов кусок настоящего стекла?" Когда я объяснил Кундбеку, что мне нужно, он за полчаса изготовил это окошко. А вставить его сюда было уже не трудно. И издали теперь наши иранга Как тангитанский корабль, сказала Каляна, оставляешь идти её, принимаясь готовить полагающееся угощение. И флаг есть. А вот теперь ещё и стеклянный глаз скоро машину поставит наш учитель. Теперь ждать осталось не так много, весело сказал першин. Время повернуло на весну, уйдут льды и сюда прибудет пароход. А твои земляки, как год, уехали. уехали переспросил как год он и вправду заметил что в том месте где были привязаны собаки пусто